Валерий Зеленогорский. В лесу было накурено. Секс в небольшом городе. СС и Маша. СС – это Сергей Сергеевич. Зрелый мужчина после 50 у которого пока еще ничего не болит. Жил себе и не мучился. Спортом не занимался. Боролся с весом. Но вяло. Как только завязывать ботинки становилось трудно, он закрывал рот, не ел неделю... А без еды было скучно, но жить можно. Выпивал, как правило, только в пятницу, но иногда и в среду, в четверг и понедельник. Много не пил. Так, 200-300 водочки с пивом было его нормой. По его теории, пить пиво с водкой правильно, потому что пиво дает стремительный результат. Выступает как ускоритель, но выводит алкоголь быстро. Работу СС не любил, а смысла большого в ней не было. Он работал вице-президентом банка по связям с госорганами. Его работа была выпивать чиновниками и коррумпировать их по мере возможности. Людей этих эсэс знал еще из прошлой жизни. А новое поколение управленцев с ноутбуками было еще циничнее. Деньги брали, без застолья, чего время зря тратить. Да здоровый образ жизни стал модным. Платили ему хорошо. Денег хватало. Ну, не олигарх, конечно, но конверт он получал очень пухлый. Там всегда лежала котлета, плюс бонус, соцпакет и карта на представительские расходы. Единственное неудобство – это ежедневные обеды и ужины с нужными людьми. Иногда ему казалось, что он стал машиной для переработки деликатесов. Он ненавидел суши, э, сейфуты, а его клиенты любили за его счет съесть дюжин устрицев, омаров и прочих лангустиков. Сам он любил водочку, селедочку, огурчик... котлетки. С женским полом СС был в состоянии полного и мирного сосуществования. Жену любил, но спал в кабинете уже лет девять. Иногда посещал с партнерами сауны, где можно было получить полный пакет услуг и любовь, и оплатить это с корпоративной карты. Любви или хотя бы романа он не ждал. Ах, как хлопотно это все!» Глядя на своих знакомых, которые путались с молодыми, он видел, что беспокойство и проблемы с этими кисками нарушают гармонию и стабильность сладкой жизни. СС вел замкнутый образ жизни. В театре не ходил, в консерватории тоже. Все было в молодости. Тогда он всё посмотрел, все послушал. А с возрастом он стал как бы более избирательным и не давал себя инфицировать глупыми фантазиями. Осталось из старых привычек чтение книжек которых стало много и совершенно доступно. Раз в два месяца он заезжал в кафе-магазин о -Ги и покупал 10 новинок, и тем занимал свою духовную плоть. Телевизор почти не смотрел, кроме новостей, по старой привычке не пропустить очередную гадость государства. Остальное в ящике его смешило. Рейтинги, ток-шоу, реклама. Они смогут испортить аппетит даже здоровому человеку. Мог посмотреть фильм типа «Крепкий орешек», И все Ларсов, фон Триеров, Вуди Алинов не понимал. Из новых привычек появилась лишь страсть поиграть в автоматы, но только по маленькой. Но иногда мог завестись и просрать немало. В игре была какая-то новая реальность и некая замена оргазма, который же приходил реже и реже. Видимо, причинное место перекатилось в голову. Легкие романы с СС случались. Его любимым контингентом были секретарши и его руководителей. Отношения с ними складывались легко. но ну, еще бы. Они все любили дорогие рестораны, куда их не водили кавалеры. Мелкие подарки, типа трусы «Ла Перла», например, с последующей примеркой, или новый мобильник. Размышляя о том, почему же секретарши становится легкой добычей, он пришел к выводу, что, используя их по назначению, он получал как бы дополнительный бонус в виде того, что таким способом имел еще и начальников своих. Пустячок, а приятно. какой-то поездке, в очередной филиал, он познакомился в ресторане с девушкой Машей, пришедшей на день рождения подруги по фирме, где они торговали металлом. Платили им хорошо. Девушки были материально независимы и за стол могли заплатить сами. СС не скучал. Он любил один посидеть за выпивкой, без разговоров, и сам себе он был чрезвычайно интересен.